Вполне возможно, что легендарный Иисус Новин перевел через Иордан народ только трех племен колен – Ефрема, Манасии и Вениамина. Это так называемые колена Рахили, поскольку в более позднем предании они рассматривались как потомки Израиля Иакова и его жены Рахили. Это первое вторжение племен Рахили проходило отнюдь не гладко. Фараон Египта Рамсес II скончался в 1200. В 1237 году до нашей эры, по другим источникам, в 1212 году до нашей эры, в возрасте 90 или даже более лет, и трон унаследовал его сын Мернептах. В 1232 году до нашей эры Мернептах повел своих египтян в Ханаан и, очевидно, нанес израильтянам поражение. По крайней мере, в оставленном им письменном свидетельстве об этой кампании он выражается с типичным для официальных документов преувеличением «Израиль опустошен, семя его развеяно». Преувеличение это или нет, но мы вправе предположить, что если бы Египет никто не беспокоил, он принял бы меры по поводу израильского вторжения и не допустил бы этого завоевания. Однако покоя Египту не было, потому что как раз в это время весь античный мир переживал потрясение. Все началось на северном побережье Эгейского моря в Европе, примерно в то же время, когда израильские племена вторглись в Ханаан. Говорящая на греческом языке племя дарийцев пробивалось на юг, уничтожая государства, основанные более ранней волной греков – Ахейцами, которые, в свою очередь, двумя столетиями раньше разрушили Критскую империю. Дарийцы проложили себе путь до самой южной точки Греции, а затем двинулись морем к островам Крит и Родос. Тем временем другая группа племен, фригийцы, пришла с севера Эгейского моря в Малую Азию, где разгромила ослабленное и готовое развалиться государство хеттов, которое теперь навсегда исчезло из истории. Многие из тех, кто был низвергнут завоевателями, не видели иного выхода, как присоединиться к тем, кого не смогли одолеть, и отправиться грабить другие народы. Банды мародеров из греков и негреков, отправившись с Крита, пересекли Средиземное море и высадились на берегах Ливии, африканское побережье к западу от Египта. Они объединились с коренными ливийцами и напали на Египет. Мерниптах, только что вернувшийся с победой из Ханаана, обнаружил, что должен теперь противостоять наступлению тех, кого египтяне называли «народами моря», потому что они вторглись с моря. Мернептаху удалось таки одолеть этих людей с моря, но на это было затрачено столько сил, что ему пришлось прекратить дальнейшие попытки восстановить в Ханаане египетское владычество. Никто не мешал израильтянам завоевывать все, что захотят или что смогут. Однако угроза со стороны народов моря еще не миновала. Разбитые египтянами, они, тем не менее, захватили, по всей видимости, Кипр. С Кипра они совершили еще одну вылазку. Около 1185 года до нашей эры их орды вторглись в Ханаан и подошли к Египту с той же стороны, откуда пришли гиксосы пятью веками раньше. Египтом в то время правил Рамсес III. Собрав в кулак всю египетскую мощь, Рамсес III, затратив невероятные усилия, обратил захватчиков в бегство и прогнал из страны. Однако это стало последним достижением, которого суждено было добиться египтянам как великой нации за шесть столетий. Полностью истощенная 300-летней борьбой с Митанни, хеттами и народами моря, египетская нация после смерти в 1156 году до нашей эры По другим источникам, 1185-1153 годы до нашей эры Рамсеса III снова впала в литаргию и взяла курс на долгосрочную политику изоляции. Народы моря потерпели поражение от Египта, но с ними все еще не было покончено. Часть этих людей, которых египтяне называли пелесет, А села на побережье к северу от Синайского полуострова. Для израильтян они были пелишти, а в нашем языке стали филистимлянами. Для древних греков имел значение только тот народ, который жил на побережье, поскольку именно с ним они вели свою морскую торговлю. Поэтому территория, которую занимали филистимляне, плюс все внутренние районы, расположенные далеко от прибрежной полосы, которые они не занимали, называли по их имени. И до нас это название дошло как «Палестина». Филистимляне успешно сдерживали проникновение израильтян на южные побережья. На севере то же самое делали сильные финикийские города. Израильтяне оказались запертыми в центральном холмистом районе Ханаана. Наибольшей властью они обладали на западном берегу Иордана, где укоренились колено Рахили. Манасия на севере, Вениамин на юге и Ефрем между ними.